Глава 13. Хорошо просмалённые лыжи бежали будто сами. Ровные участки я пролетал просто в миг по сравнению с предыдущими моими походами. С холмов скатывался Пока аккуратничал и спускался зигзагом, но чувствую, стоит наработать практику. И ех! Впрочем, запасных лыж не купил. Жаль. В горке поднимался елочкой. Действительно, нанесенная под колодку насечка здорово тормозила отдачу лыж, облегчая не только попеременно скользящий шаг вперед, но и вот такие подъемы. Мысли неизбежно вернулись к Гретти. «Двадцать марок? Да ты не прифигела, милая! Чё за торг такой начался? Ты хоть представляешь, что такое на местные реалии двадцатка? Где я её тебе возьму? Рожу, что ли?» «Хм, рожу. Забавно получилось». Чтоб она родила мне ребенка, мне надо родить для нее двадцать марок серебра. Выдохнул сквозь сжатые зубы. Послать ее куда подальше? Ммм, черт, это, сука, меркантильная права. Кого я найду за отпущенное время? Задумался. Ну хорошо, если не Гретта, то может кого другого найти? Стал перебирать варианты. У Гуннера все замужем, и к тому же старше меня. Попробовать раскрутить Каису в усадьбе Йоргена. помнится она в первую нашу встречу горячо намекала на возможность родить. И встреча эта была весьма романтична. <с2017> Я вспомнил эту нимфетку-бодибилдершу с сиськами-бидонами, почти отсутствующей талией, здоровенной задницей. «Блин, чуть не стошнило. Да и стерва она конченная. Нафиг! С такой свяжешьсянь потом не то, что остров странников рванешь искать, утопишься, лишь бы подальше от нее оказаться». «Тогда кто?» Водали Ингвара я, честно говоря, женщин почти что не успел рассмотреть. Попытался вспомнить вечер, что мы сидели за столом. Похоже, и у него все великовозрастные да замужние. Что ж такое? Нормальной тёлки не найти. Раньше, помню, в любой бар заходи, хоть одна да будет согласная провести необременительную ночку». А уж если объявить громогласно «Так, мол, так, девочки, ищу невесту, нужен ребенок, чтоб наняться на опасную, но очень высокооплачиваемую работу, дома буду отсутствовать по полгода и привозить разные ништяки, очередь выстроится в три круга вокруг квартала, можно кастинг устраивать». Эх, сколько тут еще отдали и куда я не захаживал. Заняться, что ли, доставкой рыбы? Типа я рыбный камевояжор, разъезжаю с образцами товара по потенциальным покупателям. Ха, забавная версия. Заскочил на пастбище, поздоровался со стариками, прицепил к раме корзину с неизменным набором рыбака. Наскоро пожевал, что нашлось, и дальше к морю. В Борг надо, отчетливо понял я. Здесь же деревня, народу мало, сватаются друг к другу рано, а если и есть свободные незамужние, то по дальним хуторам сидят. Дорога стелилась под лыжим спуски сменялись подъемами и короткими ровными участками, а я в душе все бушевал. «Да не, я же в Борге никого не знаю, кроме, пожалуй, пары гоблинов». «Ммм, может, у них есть кто на примете? Типа братаны, девочку не подгоните, вы же тут почти мафия». «Что я несу? до да Борга сколько? Четыре дня пути пять, на лыжах, может, и четыре. А там что? Чтоб там жить, нужны бабки». Да и баров типа наших я не заметил. Есть харчевня при гостинке, но и там заинтересованных арчих я не углядел. Блин, и надо же, выкатила двадцатку, когда я и так и Йоргену должен, и теперь Ингвару. Что мне, просить у них отсрочки? Да моя деловая репутация после этого упадет ниже дна. хотя у Йоргена она и так не на высоте. Вот, кстати, будет Сигмунду еще повод в копилку для отказа. Эх! Но постепенно мысли об обустройстве фьорда вытеснили из головы коварную подругу. Мозг затопили планы по поднятию лодки по конструкциям возможных тренажеров. Даже не заметил, как примчался к знакомому спуску. Вспомнил про следы, что видел, уходя в прошлый раз. Хм, и кто это мог быть? Орки сейчас все на лыжах, не медведь же, если он только не одел что-то типа больших валенок. Ха-ха. Убедился лишний раз, что пляжик, где я обосновался сверху, ниоткуда не видно. Противоположный берег был крут, и состоял из почти отвесных скал, туда изобраться-то сложно, не то что подглядывать. С этого берега место моего промысла закрывала выступавшая скала, перекрывавшая обзор сбоку и сильно поросший местными деревцами крутой склон. Вот и ладненько!» В радостном возбуждении спустился вниз. Лыжи оставил на небольшой полочке, парой метров ниже обрыва, и дальше чуть ли не на жопе. Если не знать о веревочных перилах и ступеньках в наиболее крутых местах, то здравомыслящий орк вниз не полезет. Очень уж высока вероятность сломать шею. С чего начать? Вожделенная лодка занимала большую часть внимания. остатки обустройства тренировочной площадки. Периодически болезненно напоминала о себе необходимость обеспечить запас рыбы к моменту появления Йоргена и Хьярти. Но начал я с расчистки берега от снега. Навес выстоял, хотя в него и намело снега. Отметил, надо бы полог какой-то или другую загородку, но пока на ткань денег нет, А плетеная стенка вряд ли спасет. Пришлось потратить немало времени, чтобы выгрести оттуда сугроб, освободить очаг, где я тут же разжег костерок. Расставил на места журавли захапов, пошел процесс рыбалки. Как бы там ни было, рыба сейчас превратилась чуть ли не в единственный мой ресурс. И рыбу ловить надо». пометочку в склерозник нужна снеговая лопата, но пока ее нет, снег раскидывал ногами, а потом импровизированным веником промел дорожку к берегу, где я обычно вхожу в воду и предполагаемую тренировочную площадку. В процессе опять взмок, постепенно раздевшись до рубашки. «Вот тебе и местный вариант спорта». Погреб снег и как будто на тренировку сходил. Наконец я понял, что дальше откладывать обследование находки я просто не могу. Все мысли только о ней. Ок, все равно это одна из глобальных задач на сегодня. Приготовил новую веревку, заготовил несколько колышков, на всякий случай опять привязал к голени старый скромосакс, размялся. ну Здравствуй, подводное царство!» Все-таки настроиться на погружение, полностью откинуть все мысли не удалось. Видимо, слишком велико было возбужденное предвкушение. Несмотря на то, что я полдороги не плыл, а подтягивался по веревке, добравшись до лодки, пришлось тут же всплывать. Воздух кончился. «Понятно». Вернувшись к берегу, сначала, так сказать, разнырялся, вновь приучая организм к гипоксии, а потом занялся удлинением моей канатной дороги и ее модернизацией. Навтыкал промежуточных колышков, чтоб перила не ложилась на дно и ее не выгибала, пусть слабым, но имеющимся течением. И вот, наконец, по возвышающейся над одном гирлянде, я, спокойно и не торопясь, Мог добраться до добычи, которую считал уже своей. А у меня в запасе оставалось еще некоторое время. Мысленно поставил галочку против задачи номер один. Дальше. Прежде всего обследовал вросший вылистое дно борт, где мог, откопал руками, в других местах ковырял ножом и на все про все У меня ушло не меньше половины дня. Хоть до лодки я теперь добирался на комфорте, то есть к моменту, как мои ладони касались деревянного борта, дышать еще не хотелось, но как только я начинал хоть какую-то работу, кислород из легких сгорал моментально. Получилось прокопать не больше нескольких сантиметров борта, и легкие начинала нестерпимо жечь. Диафрагма скакала как бешеная, приходилось всплывать и прерываться. Два раза за это время я поднимал свои рыболовные краны, увеличивая горку замерзающей рыбы на берегу. Один раз подкинул дровишек в очаг, в другой выпотрошил и приготовил к жарке рыбу. Наконец, когда намеченный объем работы был позади, я устроил перерыв. оделся, разместился у огня и жадно набросился на еду. Теперь представляю, какие здоровые ребята-водолазы. Лично я устал так, будто не купался, а натурально разгрузил вагон угля. А потом снова закидал его в следующий. Сметелил взятую с собой кашу, три рыбинки улетели следом. Мясо надо, мясо хочу, рыба хоть и белок, но с такими затратами калорий на одной рыбной диете я долго не протянул. Впрочем, сейчас я живот добил, откинулся блаженно икая, руки грел кожаный котелок с морсом, тянуло от от огня, навес защищал от ветра. Хорошо. Эх, кресло, что ли, какое забутить!» накатывала полудрема как будто из ниоткуда опять всплыла грета в принципе понять ее можно что ей здесь мужиков подходящих нет то есть все женаты а часики как говорится тикают вон аса не работница какая нибудь дочь одолбонда и что ходит в девках а ей кажется уже девятнадцать «Но все-таки двадцать марок! Подумать только! Ты хоть видела в своей жизни столько денег? Хотя бы пять!» Морфей постепенно делал свое дело, перед глазами замелькали картины. «Вот я захожу в знакомый бар возле универа, отмашку парням однокурсам кивок знакомому бармену, ну-ка, что тут у нас?» Взгляд пробегает по стулькам. Компании, компаний, парочка. Ага, одинокая красотка у стоячего столика с высоким бумажным стаканчиком уткнулась в телефончик. Типа увлеченно что-то там читает. Одинокая интеллектуалка забежала выпить кофейку. Ну да, ну да. Тогда зачем такая поза? Скрестила ножки, чтоб джинсы лучше попку облегали и перекосилась в бок, округлив бедро. Фигура, кстати, ничего. Я все ж люблю похудея, чтоб прям совсем-совсем тоненькая, но и это хороша. Еще и длинные светлые волосы рассыпались по спине, по плечам, скрывают личико. Зачем сняла курточку и рядом на барный стул повесила? Ты вроде на минутку забежала. Ну ладно, пойдем познакомимся. Киваю бармену, мол, мне по старой схеме подхожу к столику напротив цели. Привет, увлекательное чтение. Экономным жестом показываю на лежащий перед ней телефон, поясняю. У тебя кофе уже остыл, ты же его совсем не пьешь. А холодный кофе это... Морщусь, передернув плечами. Давай закажу горячего, чего пьешь? Латте, капучино, мокко. Появляется бармен, ставит передо мной маленькую фарфоровую чашечку черного, как деготь напитка, замирает в ожидании заказа. Вообще-то здесь кофе не подают. Хочешь заказать, иди и заказывай. Но регулярные хорошие чаевые свое дело делают. Да и молодому парню, почти моему сверстнику, по приколу подыграть. Мы друг друга понимаем. Поясняю. Я пью черный, крепкий, без сахара. Не люблю всю эту ванильную слащавость. Так чего ты хочешь? Наконец девушка поднимает голову. Двадцать марок, Аскер. Ахри... грета белая блузочка с жилетиком недостающим до пояса обтягивающие джинсы и клыки из под зеленоватой нижней губы я рывком проснулся показалось нет вроде ветер принес какие то голоса замер прислушиваясь да не показалось облегченно выдохнул усмехнулся ну и хрень же приснилась «Хм, а Грета, кстати, ничего, если ее одеть во все наше земное, и к клыкам я привык. Фигура, конечно, прям спортивная, я бы даже сказал, атлетическая, но мне понравилось Эх, ну что ж ты устроила, девочка? Зачем этот меркантилизм? Я же тебе все отдать готов был!» Вздохнул. Ладно, хорош страданиям предаваться, рыба сама себя не наловит и лодка не всплывет. Хотя под воду, пожалуй, я сегодня больше не полезу, чувствую, вымотался, тогда займусь другим полезным делом. До самого вечера обустраивал себе спортгородок, рядом с навесом вкопал стол Для чего сначала долго лазил по склону, выбирая подходящее дерево. В итоге выбрал то, что отдаленно подходило под мои цели. Три сука оставил. Нижний блок и два верхних. Перекинул веревку через один верхний, от него на второй и вниз на нижний. К веревке камень, подходящий по весу. На другом конце ручка из палки. Тяну за ручку на себя, камень поднимается, а поскольку блоков наверху два, об нижний сук не бьется. Так себе, конечно, грибной тренажер, но лучшего я не придумал. Надо только у Коля заказать металлические накладки для мест, где веревка по сукам проходит, а то я их скоро перепилю. В самой дальней от себя точки вкопал пару столбов в виде буквы «А», чтоб мишень приладить. Дистанция получилась сто шагов. Этого мало, но сделать стрельбище длиннее не давал поворот фьорда. И так мишень будет далеко от пляжа, чтобы стрелы собирать, нужно будет по кустам ломиться. Вырубил несколько суков, длинный и ворох коротких. Из них сделал штангу и набор гантелек посредством подвязывания к палкам камней. Убил на это кучу времени. Камни фиксироваться упорно не желали, и на получившееся изделие без слез смотреть было нельзя. Надеюсь, мои блины не поотвязываются в процессе тренировок. Не хотелось бы получить этаким булыжником по мизинцу. Чего ты такой смурной? Та же землянка, та же каша и тот же пастух напротив. Что-то вымотали меня последние денечки, особенно морально. Не знаю, Фроди, наверное, просто устал. Ладно, сиди, пойду рыбу в коптильню закину. Спасибо. Утром никакого желания вставать. «Сейчас бы закрыться с головой одеялом и лежать, лежать!» Выполз на улицу, бег два круга с ускорением, разминка, притащил воды и ополоснулся. «Вечером ждать?» «Конечно, Фроди, ты же не думаешь, что я на берегу в шалаше заночую?» «Отчего нет? Если хороший шалаш поставить, там и заночевать можно!» «Хм...» И как я всю выловленную за два дня рыбу допру и так ловлю чуть меньше, чем мог бы. Да, не подумал. Пробежка на лыжах до фьорда подняла настроение. Опять пляж, опять все в снегу. Сделал нормальную метлу, палку и к ней пук веток. Зато разметать дорожки стало проще. Захапы с вечера не убирал, так что первая партия рыбы пошла в снег сразу же. Перед нырками немного поработал с гребанным тренажером. Сидел на земле, подстелив свернутый плащ. Для упора ног выкопал небольшие ямки. Работала спина и руки. Не знаю, чего тут сложного. Может, камень потяжелее приладить? Ладно, это потом. А сейчас лодка. Еще изображая грибца, ломал голову, как поднять лодку. Сейчас она освобождена от пыла лежит кверху днищем с небольшим наклоном из-за выступающих штевней. Может все-таки накачать под нее воздуха? Типа нырнул, выдохнул под нее воздух, всплыл. Хм, чтоб не плавать от берега, можно привязать к лодке веревку и буй. «Вон, из кожаного котелка сделаю». Отдышался на поверхности, прямо над лодкой. По веревке подтянулся, и время экономлю, и силы. Выдохнул, и по веревке назад. «Ага, гений. И какой объем ты за раз выдуешь?» Помнится, еще в школе на медкомиссии надували шарики за один выдох. У кого-то даже литра три получалось. А какой объем воздуха мне нужно под лодку нагнать? Посчитал в некоем приближении. Охренел. Для нагнетания кубометра понадобится более трехсот нырков. Предположим, на каждой минута плюс три. Хорошо, четыре отдышаться. Полторы тысячи минут или двадцать пять часов. Короче. Три дня при восьмичасовом рабочем дне без перерыва на рыбалку. И это только кубометр, а их надо не один. Добавим сюда утечки воздуха. Добавим, что я не робот. Добавим, что рассчитывая длительность цикла, я явно приуменьшил Затея получалась невыполнимой. Так, а у меня же к ней веревка привязана. Может просто вытянуть, как какие-нибудь танки из болота поисковики поднимают. Видел как-то, то ли по телевизору, то ли видосы, не помню. так кто танк, а это лодка. Неужели не справлюсь? Но лодку надо перевернуть. Как это говорится, поставить на ровный киль и повернуть носом к берегу. С головой, забитой мыслями, как сейчас буду переворачивать свою добычу, размялся, вошел в воду и продышался. Поехали! Водная гладь сомклась сверху, перехватываясь за подводные перила, потащил себя на место. Вот и темная громада все еще условно моего плавсредства». перехватываясь за край, подтянул свою тушку в середину приподнятого борта. «Вот черт! Чуть не наступил на скелет! Я не суеверный и во все Фродины сказки не верю, но топтаться по чьим-то костям нет уж, увольте!» Уперся ногами в дно, вцепился в восклизлое дерево борта. и и я... Стопы ушли в выл по щиколотке, легкие скрутило спазмом, в глазах потемнело. Понимая остатками сознания, что сейчас отключусь, взлетел вверх к свету и воздуху, как ракета. Жадный глоток живительного кислорода и выдох в воду, уйдя с головой. И так до тех пор, пока перед глазами не перестали мелькать мушки. на Очень растянутом брасе вернулся к берегу. Получилось перевернуть. Эзе, вроде вначале пошло, а потом, перед всплытием, я уже почти ничего не соображал. Потратив на отдых больше обычного, вернулся к лодке. Получилось! Она лежала, накренившись на бок килем вниз. Жадные глаза обшаривали внутренности, но здесь в глубине ничего, кроме темноты, между бортами разглядеть не удалось. Ну, фиг с ним, скоро я тебя достану, вот тогда и посмотрим, что за сюрпризы меня ждут. Следующий заныр, я поснимал веревку с колышков и привязал к носовому штевню. Он был коротким, но я надеялся, что веревка не соскочит. Тянуть, стоя в воде, категорически не получалось. Достал остатки веревки, нарастил конец, после чего оделся. Дальнейшие судоподъемные работы у меня будут проходить на берегу. Как там бурлаки тягали баржи? Что я, лачонку какую-то не вытащу? Ухватился, даже намотал на правую руку, чтоб не соскользнуло, уперся пятками... «Ех!» Кожаные подошвы проскользнули на обледенелой гальке, гладь воды и противоположный берег в кадре резко заменили на небо. о о, -о! Даже дыхалку перехватило, как я брякнулся спиной! Хорошо хоть в шапке был! Попробовал развернуться по методу бурлаков спиной к воде. предварительно наковырял ямки чтобы можно было ногами упираться кажется что то пошло я даже сделал целый шаг и все как ни упирался подвижек никаких фигушки я не сдамся с этими мыслями проковырял ямки побольше уперся в них пятками Сам сел на задницу и попробовал толкать ногами, подключая спину. Ощущение, то ли канат сейчас лопнет, то ли я обосрусь от усилий. Какое-то движение наметилось, но силы меня уже покинули. Плюнув, решил прерваться на обед. «Асгир, на тебе лица нет, случилось что?» «Нормально». Ты полвечера в одну точку смотришь. Случилось что? Рассказать ему про лодку, что сегодня три раза я подходил к снаряду и, если судить по веревке, подтянул ее метра на полтора от силы два. И хорошо, если это не веревка вытянулась. Так, ничего серьезного, Фроди. Наверное, просто устал. Прервись, нерви жилы, всей рыбы не выловишь, всех денег не заработаешь. Это он про то, что сегодня я притащил килограмм сорок. Поскольку больше под воду я не лазил и вообще не плавал, то чаще поднимал захапы и рыбы вытащил больше обычного. Правда, и вместо одного обеда сделал два. Еще три рыбины зажарил на углях и сожрал, не дожидаясь, пока хоть чуть-чуть остынут. В общем, сегодняшняя ноша меня чуть не добила. Радовал только все увеличивающийся объем мороженой до да копченой рыбы. Кстати, сегодня, пока я был на море, наведались пара покупателей, пополнив с помощью Фроди мой финансовый счет. Утром страшно ломило крепатурой бицепсы. Спину и ноги я тоже чувствовал. Пробежаться для разминки. Со вздохом мотнул головой и потащился к ручью умываться. Дожидаться завтрака не стал. Пожевал вчерашний остывший каши, собрался. «Может, подождешь немного, я поесть приготовлю?» Озабоченный пастух примчался с соседнего холма. «Спасибо, Фроди, но я поеду, дел не в проворот!» Скрипнул снег под лыжами, я отправился на работу. К моменту, как я добрался до пляжа, начался несильный снегопад. Внизу было безветрено, и белые хлопья беззвучно опускались с неба, засыпая пушистым слоем мои дорожки и ограничивая видимость. Я остановился на берегу, молча глядя в темную воду залива, толща которой скрывала так нужную мне лодку. «Как же тебя вытянуть?» Те полтора метра, что я невероятными усилиями одолел вчера, явно были простым разворотом лодки носом к берегу. И все. Сил, чтобы сдвинуть ее по ивистому дну, мне не хватало. А я еще про танки рассуждал. Блин, что делать-то? Нагнать десяток мужиков... «Типа, парни, а давайте мне поможем из подводного мира Хель отвоевать посудину, чтобы я мог больше рыбки вылавливать!» невесело усмехнулся. Про то, что пригнать трактор из ближайшего села, речи, конечно, не идет. «Да вашу мать! И как же эти египтяне свои многотонные блоки ворочили Может, на самом деле с помощью рептилоидов?» Не знаю, что сработало, воспоминания египтян, рептилоидов или все же кадры вытаскиваемого из болота танка. В следующую секунду я обрушил поток ругани на свою несчастную голову. Тупица, болван, а еще в прогрессор иметил такую элементарную приспособу забыл. Полиспаст. Что, если не изменяет память с греческого «многотяк»? Причем совсем недавно я, фантазируя с платом и лебедкой, думал, как разменивать расстояние на силу. Вроде молодой еще, а склероз уже во всю мозгах бушует. Проравшись на самого себя и успокоившись, принялся рассуждать. Что могу сделать? Самое простое. удлинить веревку от лодки, закрепить второй конец на берегу, а к середине блок, за который буду тянуть. Такое простое решение должно дать увеличение силы на основной веревке вдвое. Не меньше часа ушло на то, чтобы срубить и вкопать на берегу столб, которому я и привязал свободный конец. Что вместо блока? Да хоть бы и палка! Пропустив веревку через палку, уселся на прежнее тягловое место, уперся ногами, только в руках теперь палка-блок. е -ех! Кажется, пошло! Еще раз! и е -ех! Черт! Малое сечение палки создает трение, которое съедает часть прибавившегося усилия. Аж... что если я покосился на склон, да хрен с ним, потом обратно привяжу, главное достать лодку. Сняв со склона перила и убив уйму времени на развязывание узлов, навязанных там для облегчения подъема, я соорудил двойной полиспаст, палку-блок, которой я тянул основную веревку, и я тоже тянул веревкой через блок. Для этого пришлось вкопать еще один столб. В общем, идея потерпела фиаско. Импровизированный блок не хотел оставаться перпендикулярным основной веревке, перекашивался и насмерть зажимал первую веревку, лишая всю схему смысла. Наверное, живущие по берегам фьордика птицы никогда до того не слышали столь цветистых и многоэтажных выражений. Плюнув, уселся обедать, благо рыбу вытаскивать я не забывал. Потяжелевший желудок помог успокоиться, так сказать, выдохнуть. Так, Гера, нужны нормальные блоки, хотя бы ролики, в середину ось, коси веревку. И ролик обязательно с проточкой канавки, чтобы веревка не выскакивала. Следующий вопрос, где взять? Коль, выковать? Блин, сколько это стоить будет? Кстати, а почему я решил, что ролик обязательно должен быть железный? Твердое дерево. Тем более мне и надо-то на раз. Сделать? Хм... «Настолько в свое рукоделие я не верил, но у меня есть стейн!» «Точняк, мне нужно гунару В запале я чуть было не рванул тут же, благо не настолько еще разум потерял. Лодка со дна никуда не денется, поэтому остатки дня я извел на рыбалку, поработал с грибным тренажером, подвязав туда камень потяжелее, обновил гантели». В конце концов, даже поплавал, пройдясь вдоль фьорда. Под вечер с трудом выбрался наверх. рыбы я опять наловил много, да еще и перила на место не вернул. Веревки я, конечно, снял и спрятал, а привязанную к лодке притопил. Ну, мало ли, вдруг мое отсутствие кто-нибудь да на берегу нарисуется». Снегопад так и не закончился, да еще наверху гулял неплохой ветерок, и все же, несмотря на усталость, огромное желание скорее попасть в натопленную землянку к Фроди, к каше, к соломенному матрасику, мне показалось, что вдоль берега опять пролегали уже сильно занесенные следы, на этот раз следы лыж.